Тогда вы были еще ребенком, и поэтому, естественно, не могли охватить всего размаха катастрофы, постигшей новую Францию. Впрочем, смотрите, вашего отца только что убили вместе с его другом Адамом Тавернье. Мать чудом избежала смерти. Дом ваш был разрушен. С моей помощью, с чувством прервал его Тремен. Это я сжег дом на семи ветрах. Я не хотел оставлять его Ришару. Я вас не стану в этом упрекать, но Ришар-то жил, был заодно с захватчиками, и они брали над нами верх. Я не мог вас охранять. Мне нужно было ехать в Жак-Кортье, затем соединиться в Монреале с Шевалье де Леви, пытавшимся собрать все наши войска. Лучше было отправить вас во Францию куда, кстати, хотел вернуться госпожа Тремен. Рано или поздно Ришар бы вас убил. Это еще неизвестно. Там у меня оставался верный друг, человек полный решимости отомстить за убитых и расправиться с ним. Вы имеете в виду Каноку, не так ли? Да, его. Он сдержал слово, и я не думаю, что ваш сводный брат еще жив». Он едва дышал, когда его обнаружили на бастионе Сен-Луи, где его настиг кинжал-индейц. Вот видите, бесполезно было нас отсылать, торжествовал Гийом. Бугенвиль покачал головой и ответил не сразу. Он, не спеша достал из путляра длинную сигару, зажег ее, предложив другую своему собеседнику, но тот отказался и задумчиво попыхивал ею, подняв голову к звездам, мерцавшим в июньском небе. «Вам случается изредка смотреть на них?» — тихо спросил он. «Почти каждый вечер. Я, знаете ли, тоже много плавал. Но вам и без меня известно, что в открытом море нет лучших спутников. К тому же я их люблю». Говорят, они распоряжаются судьбой каждого из них. Хотите постараться мне объяснить, что это на небесах было написано мне не суждено жить в Квебеке? Может быть, но главное я ищу способа сообщить вам новость, которую вам больно будет услышать и которую предпочел бы от вас скрыть. К несчастью, теперь это уже невозможно. Тогда говорите. Я давно привык к ударам судьбы. Догадываюсь. Так вот, я не знаю, выжил ли Ришард Тремен. По правде, я в этом очень сомневаюсь. Но каноку повесили. Гиом ощутил что-то гораздо более сильное, чем просто удар. Настоящую боль и вместе с тем удивление. С тех пор, как волчий коготь висел у него в груди, он иногда мысленно разговаривал со своим далеким другом, задавал вопросы и сам отвечал так, как подсказывала ему мудрость индейц. Но не было ни единого знака, никакого предчувствия, что отныне Канока охотится на богатых землях Святого Духа. Несмотря на то, что он умел владеть собой, Он почувствовал, как горло подступил комок, и на глаза навернулись слезы, но он сумел их подавить. Мужчина не должен показывать слез, как могла бы сделать женщина перед лицом столь доблестного воина. Он сохранит память о нем в своем сердце и передаст его детям, если Господь их ему даст, чтобы, превратившись в легенду, индейец не умер до конца. А пока, желая скрыть волнение, Гийом произнес. Я бы с удовольствием выкурил сигару, которую вы мне только что предлагали. В некотором роде трубку мира. Мужчины долго ходили вместе по аллеям, над которыми носился аромат цветов, избежавших резни, устроенной госпожой де Шантелу, в честь невест. Они курили молча, как того требовал индейский туал, с которым оба были знакомы, и так постепенно между ними восстанавливалась нить дружбы, прерванной много лет назад. Но Гийом не испытывал прежнего дружеского тепла.